Глава 30. -е. Полковник и девушка лежали молча, и полковник старался ни о чем не думать, как это часто с ним бывало в разное время и в разных местах. Но сейчас у него ничего не выходило. Не выходило, потому что времени осталось так мало. Слава Богу, они не от Элла и Дездемона, хотя дело происходит в том же городе, и девушка куда красивее, чем та у Шекспира. А полковник повоевал ничуть не меньше, а то и больше, чем болтливый мавр. «Они отличные солдаты», — подумал он, — «эти проклятые мавры. Насколько же мы их истребили на моем веку? Кажется, больше целого поколения, если считать последнюю марокканскую кампанию против Абдалькерима. А ведь каждого из них приходилось убивать отдельно. Никто никогда не истреблял их скопом». как мы истребляли фрицев, пока они не получили свое единство. «Дочка», — спросил он, — «ты в самом деле хочешь, чтобы я все тебе рассказал, лишь бы не рассказывал слишком грубо? Хочу больше всего на свете. Тогда мы сможем делиться хоть воспоминаниями». «Стоит ли ими делиться?» — сказал полковник. «Бери себе все, дочка. Но это будут только самые яркие эпизоды». Тебе не понять всех военных тонкостей компании, да и мало кто их понимал. Может быть, Роммель? Правда, во Франции он не вылезал из котлов, да к тому же мы уничтожили его коммуникации. Это сделали военно-воздушные силы, наши и английские. Но с ним я бы не прочь кое-что обсудить. С ним и с Арнстом Удетом. Рассказывай все, что хочешь, и выпей бокал Вальполичелла. «Но если тебе будет тяжело, замолчи или вообще ничего не рассказывай». «Вначале я был полковником резерва. Их держат, чтобы затыкать дыры. Командиры дивизии заменяют ими тех, кого убили или разжаловали», — добросовестно принялся объяснять полковник. «Убивают редко, а разжалуют многих. Хорошие получают повышение. И довольно быстро, когда все кругом горит». «Говори, говори, а тебе не пора принять лекарства?» а Бутину проклято это лекарство, и Верховное командование с союзными экспедиционными силами. «Это ты мне уже объяснил?» — сказала девушка. «Жаль, черт возьми, что ты не солдат. Ты так здорово соображаешь, и память у тебя прекрасная». «Я бы хотела быть солдатом, если бы ты был моим командиром». «Только не вздумай воевать под моим началом», — сказал полковник. «Я свое дело знаю, но мне не везет». Наполеон подбирал командиров, которым везло, и он был прав. «Но нам ведь с тобой везло?» «Да», — сказал полковник. «Как когда?» «Все равно это было везение». «Ну да», — сказал полковник. «Но на войне теперь одного везения мало, хотя и без него не обойтись. Те, кто выезжал на одном везении, пали на поле брани, как наполеоновская кавалерия». «Отчего ты так ненавидишь кавалерию?» Почти все мои знакомые молодые люди из хороших семей служили в трех хороших кавалерийских полках или на флоте. «Никого я не ненавижу, дочка», — сказал полковник и отпил глоток легкого сухого красного вина. «Душевного, как дом брата, если вы с братом живете, душа в душу». «Просто у меня своя точка зрения. Я долго размышлял и понял, на что она годится, эта кавалерия». «И она действительно так уж плоха?» «Никуда не годится», — сказал полковник. Потом, вспомнив о своем намерении быть добрым, добавил. «В наше время». «Каждый день теряешь какую-нибудь иллюзию». «Нет, каждый день — это новая, прекрасная иллюзия. Но все, что в ней есть фальшивого, надо отрезать, как бритвой». «Пожалуйста, только не отрезай меня. Тебя не возьмет никакая бритва. Поцелуй меня и обними покрепче». «И давай смотреть на Большой канал. Он сейчас так красиво освещен, и рассказывай дальше». Они посмотрели на Большой канал, который в самом деле был красиво освещен, и полковник продолжал. «Я получил полк, потому что командующий сместил одного паренька, которого я знал еще тогда, когда ему было восемнадцать. Понятно, пареньком он уже не был. Полк оказался ему не по плечу». «Но для меня этот полк был пределом мечтаний, пока я его не потерял», — он добавил, разумеется, по приказу начальства. «А как люди теряют полк?» «Ты бьешься, чтобы занять выгодные позиции, и вот тебе остается только послать парламентера, чтобы противник обдумал свое положение и, если ты прав, сдался».